Глава двадцать пятая. Эманация. С бриллиантом в о рту и какой-то непонятной легкостью в сердце я входил в кабинет следователя. Действительно, н о в о г о л е т сорока сорока пяти с лицом, напоминающим ежика из мультика «Ежик в тумане». Ежик сидел, не обращая на меня внимания и что-то писал. Я сидел напротив и чуть ли не любовался им его работой. Его руками не умело стучащими по клавиатуре. Мне казалось, что все вдруг стало хорошо, окончательно хорошо. Ну как казалось. У меня было такое спокойное предчувствие. Поскольку делать мне было нечего, следователь писал себе, что т о и писал, то я стал думать о предчувствиях. Они определенно делятся на хорошие и плохие, а также на истинные и ложные. Таким образом, элементарная комбинаторика сообщает, что существует четыре вида предчувствий. Задача предчувствующего понять, с каким конкретно предчувствием он имеет дело в данный момент времени. Наложное забить н а д истинными задуматься. Можно ли это сделать через осознание собственных физиологических ощущений? Мне показалось, что да. Плохие неверные предчувствия идут от затравленного страхами подсознания. Если внутри тебя все сжимается, скукоживается, то предчувствие ложно, на него можно забить. Впрочем, это легче сказать, чем сделать. Если плохое предчувствие вызывает некое зависание, чуть ли не парение внутренних органов, дело плохо. Но надо сказать, что такое состояние вообще-то бывает редко. Самые страшные вещи обычно случаются неожиданно, без всяких предчувствий на абсолютно ровном месте. Хорошие неверные предчувствия больше всего напоминают предвкушение ожидаемого удовольствия. Их центр расположен где-то внутри тела между сердцем и диафрагмой. Оттуда распространяется приятное возбуждение. К сожалению, такое предчувствие, как правило, ложное. А вот центр истинного хорошего предчувствия находится вне нашего тела. Если предчувствие реет вокруг лопаток, как невидимые теплые энергетические потоки, образуя ауру, то оно может оказаться и истинным. Именно это парящая за плечами еле тёплая едва уловимая аура заставляла меня ожидать от следователя чего-то хорошего. Как только я это понял, тут же испугался. А вдруг осознав предчувствие чего-то хорошего, это хорошее можно спугнуть, то есть сглазить? Скорее всего, можно. Иначе бы откуда взялось само понятие сглазить, которого научились бояться даже футбольные комментаторы. Но если можно случайно сглазить х о р о ш е е события, то значит можно попытаться сознательно отклонить плохие. Интересно. Дальше я ничего додумать не смог. Следователь поднял на меня глаза. Вы освобождаетесь под подписку о невыезде. Залог не нужен. Сейчас я подготовлю бумаги. И он снова уткнулся в к о м п Как это свобода? Сказал я уже точно, зная, что это правда. Ну как свобода? Ёжик отвлекся и строго посмотрел на меня. Подписка о невыезде тоже мера ограничения свободы. Мотя, Маша, Победа. Ёжик продолжал писать какие-то акты, справки, протоколы, а я молчал и смотрел на него с нежностью, уважением и благодарностью. Через несколько минут я буду совершенно свободен и выйду на улицу с чистой совестью и бриллиантом, пусть под подписку о невыезде. Но мне ведь ехать-то особенно никуда не надо. За последнее время я, честно говоря, наездился. Для начала я, не дожидаясь Антона, вытащу Матвея из психушки. Затем приду на работу, разберусь с крысой. Месть моя будет страшна. Стыд и позор будут преследовать ее всю оставшуюся жизнь, а б р и л л и а н т а купит финансовые убытки от потери ценного сотрудника. А потом я уведу наконец Машу от Германа. Я чувствовал, что ее отношение ко мне в последнее время изменилось, и мое тюремное заключение будет переломным моментом всей нашей истории. Сталинградской битвой оно освободит Машу от всех ее мыслемых и немыслемых обязательств. Потом вернется Антон из своей Америки, мы соберемся в шестером: Антон с Диной, Матвей с ф и н д и р е к т р и с о й Олей, я с Машей и выпьем за победу. Я очень любил слово победа. Еще мой дед и о с и ф первый, скептически относясь к советским праздникам, День Победы уважал без всяких шуток. Интересно, кстати, кого мне за эту победу благодарить? Антона или Олю? Или просто провидение вмешалось и восстановило справедливость? Конечно, я не убивал Старикова. Удар на две трети отделивший голову от шеи, нанес человек на голову выше меня и на порядок сильнее, и скорее всего трезвый, с хорошей координацией. Хотя интересно, кто же все-таки это был. От размышлений меня отвлек следователь. Видите, а говорят, что полиция не умеет работать. Не сделали бы мы экспертизу рубашечки вашей, сидели бы вы тут еще неизвестно сколько. А что с рубашкой? Да томатный сок на ней был. Пил и томатный сок. Да, кажется, пил б л а д и Мэри, я не очень помню. Вот и не надо так больше пить, да без памятства. Минуточку, у меня здесь нет протокола об изъятии у вас вещей. У вас что-нибудь изымали при задержании? Нет, ничего. Отобрали рубашку еще в квартире. А ключи? Только ключи от квартиры. На то, чтобы найти н е з н а ч и в ш и е с я в протоколе ключи, у российской тюремной машины ушло всего пять минут. Распишите с ь здесь. Теперь вот здесь в трех местах, где галочки. Теперь здесь и здесь. Все. Я в и т е с ь в свое отделение полиции завтра утром. Дальше будете отмечаться по понедельникам и четвергам. Ну и на допросы ходить, естественно, по требованию следователя. Запомните, не явка в отделение в срок уже преступление. Есть вопросы? Можно позвонить, чтобы меня встретили? Да они и приехать-то не успеют. Мне вас тут держать негде. А вернуться в камеру, чтобы попрощаться, а то как-то не по-человечески получится. Смеетесь вы, и о с и ф Яковлевич? м а л я вы передавать нельзя. Вот ваши бумаги, всего хорошего. о з а б о ч е н н ы й ежик нажал на кнопку, и через три минуты сержант доставил меня к тюремным воротам. Предъявив бумаги караульному, я вышел через металлическую калитку и осмотрелся. Город жил своей жизнью. Мимо прогремел трамвай. Я оглянулся и посмотрел на тюрьму. Место как место. Желтые корпуса. Ну за забором. Так в России каждое второе здание стоит за забором. Я помахал рукой тюрьме и пошел в сторону метро Сокольники. Проверил деньги, которые я рискнул вынести из камеры: Антоновские десять долларов, оставшиеся от игры с фонарем. Увидел киоски, мне почему-то захотелось мороженого. Девушка с толстыми губами улыбнулась десятидолларом, дала сливочный пломбир и сдачу в рублях. Я понял, что все встало на свои места. Все вернулось. Я это я, а мир это мир. Оказалось, что бриллиант, лежащий за щекой, совершенно не мешает мне есть мороженое. Я решил не перекладывать звездочку в карман на глазах у всей улицы и медленно двинулся к перекрестку, ловить такси. Ой! Я успел сделать шагов десять не больше, когда рядом со мной открылась дверь незаметно подъехавшего сзади черного джипа, и чьи-то сильные руки взяли меня за плечи, подняли и втащили в машину так быстро и уверенно, что я только успел сказать "ой". Все было сделано так аккуратно, что я даже не выронил вафельный стаканчик с мороженым. Мне стало ясно, что время, когда со мной перестанут случаться идиотские и необъяснимые вещи, еще не наступило. Но тюремный опыт научил меня не суетиться и не психовать без острых причин. Я осмотрелся. Два качка в дешевых темных костюмах и дешевых галстуках абсолютно неуместных посреди лета зажали меня своими телами и смотрели прямо перед собой. Я расстроившись от такого невнимания к себе, продолжил есть мороженое, решив, что получить объяснения еще успею. Несколько минут в машине стояла полная тишина. Мы подъехали к развязке третьего кольца в районе Красносельской. Мороженое кончилось. Тогда качок справа вытащил откуда-то большие темные очки и довольно осторожно надел их мне на нос. Сзади на дужках что-то щелкнуло со звуком, напоминавшим мне такой знакомый теперь звук наручников. Очки были абсолютно непрозрачны и закрывали обзор на все 180 градусов. Я сделал вид, что не обратил на новый предмет на моей голове никакого внимания. Мы выехали на третье кольцо. Я решил, что трасса не хотят, чтобы я не знал, куда мы едем. то есть смысл попытаться это узнать, но ни фига подобного. Мы сделали несколько финтов на развязках и скоро я был совершенно дезориентирован. Одно мне стало очевидно: домой я не попаду. Тогда неожиданно для самого себя я почувствовал непреодолимую тоску по своей квартире. Не по Маше, не по маме, не по друзьям, а по своей маленькой квартире. Мне показалось, что она абсолютно одинока и очень скучает по мне. Там остались мой маленький тяжелый медный кофейник, моя испанская гитара с потрясающим изгибом, моя старенькая беленькая стиральная машина, мои многочисленные и часто случайно купленные книги, мой полупустой бар, мой стол в виде модной фасолины, мои старые часы 1902 года ходят, если завести, крошечный альпинистский фонарик, красный перочинный нож с крестом, плоскогубцами и отверткой, выручавший меня не раз. И все они скучают и ждут меня. И если всех моих близких людей кто-то может п р и о б о д р и т ь то у моих вещей никого нет. Как же они там бедные без меня? Я, например, убежден, что у любого предмета во вселенной есть некоторое сознание или его аналог, а то и душа. Это вот у некоторых людей души нет, а у моих вещей есть и еще какая. По крайней мере, мне так удобнее думать. В машине по-прежнему была абсолютная тишина, поскольку я, погрустив о квартире, скучающий по мне, решил играть с кочками в молчанку. На сороковой минуте я выиграл. Джип остановился, правый кочок сказал: "Приехали", и открыл дверь. Я кое-как вылез. Никогда не думал, что вылезать из машины с закрытыми глазами так сложно. Меня ввели в какое-то помещение. Каждый раз, когда попадалась ступенька или лестница, один из кочков брал меня за плечо и поддерживал. Вскоре мы вошли в лифт, который поехал вниз. Подземные миры. На все путешествие ушло около минуты. Уши не закладывало, а значит, средняя скорость лифта была вряд ли больше двух метров в секунду. Я понял, что мы оказались на глубине около ста метров и присвистнул. Так низко под Москвой залегают только самые глубокие станции метро, те, что строили во время подготовки к атомной войне с Америкой. Меня вывели из лифта и опасно щелкнув рядом сухом сняли очки. Я на секунду инстинктивно зажмурился и разрешил глазам осторожно открыться. По вытянутому в длину пропорциям зала, в котором я оказался, по знакомым с детства полусводам а г л а в н о е по у х о д я щ е й вправо и влево паре тоннелей, я понял, что попал как раз на неизвестную широкому кругу лиц станцию московского метро. Она была облицована светло-коричневым камнем с очень тонкой резьбой и бесчисленным количеством ниш, в которых горели маленькие круглые свечки. Но даже несколько тысяч свечек не могли нормально осветить станцию, поэтому она казалась погруженной в мерцающий мрак. Стену в правом конце зала украшала б р о н з о в о е панно двухголовой змеи. Головы были размером с меня, если не больше. В каждом глазу горело по четыре свечи. Слева вестибюль заканчивался темным бронзовым изображением Хатшепсут, будто вырастающим из стены. Оно было хорошо з н а к о м о м н е и з и н т е р н е т а В огромном зале находилось человек пятнадцать-двадцать, не больше. Одни общались между собой, другие застыли в каком-то ожидании. Все стояли, привычных лавочек не было. Пара человек повернули головы в нашу сторону, но тут же утратили к нам интерес. Все это выглядело так буднично, что я обалдел. Было очевидно, что этот зал далеко не единственный и главный, а наоборот, скорее это какой-то предбанник целого подземного мира, о т с т р о е н н о г о х а т а м и прямо под ногами д в е ц а миллионов ни о чем не подозревающих москвичей. Как только первое изумление прошло, я почувствовал некий интеллектуальный дискомфорт, как будто в только что разгаданные загадки появились новые данные, которые делали разгадку неверной, точнее не до конца верной. А еще точнее не р а з г а д а н н о й до конца. Мне уже давно было ясно, что хаты и х а д ш и п с у т слова одного происхождения, но что-то тут было не то, какая-то неувязка. Я вскоре понял, какая. Из всего, что я знал про х а д ш и п с у т выходило, что она была хорошей, а из того, что я узнал про хатов, следовало, что они плохие. То есть прямо совсем плохие. Брат Виктор, ворота номер два. Прозвучал скучный сухой голос из невидимого динамика. Один человек поднял голову и пошел в сторону тоннеля. Когда он проходил мимо нас, мы двигались в сторону противоположного тоннеля. Я внимательно посмотрел на него. Ничего особенного. Умное немного усталое лицо, очки, борода с усами. Брат Виктор был в джинсах и легкой бежевой фланелевой куртке с широкими не по моде карманами. Больше г о в п о л у т ь м е было не разглядеть. И вдруг мимо всех нас, выглядевших в общем как обычно, промаршировала колонна воинов, одетых, мягко говоря, альтернативно. Они были облачены в то, что больше всего напоминало сложенную вдвое простыню с вырезанной дыркой для головы. Рукавов не было. Кажется, эта штука называется нарамник, и египтяне позаимствовали ее у арамеев. Воины были подпоясаны кожаными поясами, причем у офицера, возглавлявшего колонну, пояс был позолоченный. А с одного плеча свисала не то белая накидка, не то легкий плащ с ярко-красной окантовкой. К поясу крепилась довольно мощная дубина с боевым набалдашником в форме двух г о л о в о й змеи. Все воины были обуты в кожаные сандалии с высокой шнуровкой. Ахавты произнес кто-то не то с восхищением, не то с завистью. Судя по его тону, пехотинцы Ахавты были уважаемыми членами братства. Аурея, я, кажется, где-то видел. Как я понял, у р е я м и Ухатов называли офицеров. Воины промаршировали своей дорогой, а мы подошли к голове х а т ш и п с у т повернули направо, спустились по узкой железной лестнице в тоннель без рельсов и остановились перед одной из маленьких темных дверей, каких полно на любом перегоне московского метро. Один из к а ч к о в набрал цифровой код, и дверь открылась. Я сделал несколько шагов внутрь и услышал звук электрического замка. к а ч к и остались в тоннеле. А я оказался в полной темноте. Я растерянно повел руками в воздухе, и вдруг прямо передо мной отъехала панель размером с дверь, и открылось освещенное пространство. Я неуверенно вступил в него, и панель немедленно с тем же журчащим звуком закрылась. Я оказался в довольно просторном помещении, где стены, пол и потолок никак не отличались по отделке. Грубо говоря, я попал в куб размером шесть на шесть на шесть метров абсолютно одинакового вида снизу, сверху и с боков. Такие коричневые пластиковые панели. Даже впустившая меня дверная панель оказалась без единой щели, и повернувшись внутри куба несколько раз, я понял, что уже не помню, с какой стороны я в него попал. Тут я понял, в чем прикол: у куба светились стены, пол и потолок. Свет равномерно лился отовсюду. Разумеется, в кубе не было никакой мебели. В нем вообще ничего не было. Даже вентиляционных отверстий. То есть они может и были, но их было не видно. Конечно, голова от такой равномерности, как и от полной тишины, быстро начала кружиться. Я подумал, что примерно так должен был выглядеть мир во второй день творения, когда Бог уже отделил свет от тьмы, но еще не создал солнце, луну и звезды. Единственное нарушение симметрии в помещении создавал я сам и подумал, что надо бы его усугубить. Это стерильное помещение требовало какой-то грязи. Я решил, что после тюрьмы мне уже плевать на все хардские приколы. Сел на пол и облокотился спиной на светящуюся стену. Меня уже не пугало, а скорее злило, что мной распоряжается какая-то неведомая сила. Сначала она убивает близких мне людей, заставляет меня печатать в газетах бред сумасшедшего, после этого перерезает горло старикову и сажает меня в тюрьму, потом вытаскивает оттуда, но при этом упускает под землю, словом, делает со мной, что хочет. У меня не было ни капли страха. Если вы меня хотели убить, то уже убили бы. Причем давно. Раз у этих придурков появилась возможность арендовать целую систему бесхозных станций московского метро, а скорее даже выстроить новые подземные дворцы, то силой и властью у них все в порядке. Но на хрен а им сдался я. Я со всей силы стукнул по светящемуся полу кулаком. Удар оказался почти беззвучным. Это меня еще больше распалило. Я чувствовал, что если не услышу сейчас каких-то реальных звуков, то взорву с ь отбешества. н Проще всего было вызвать звук собственного голоса, поэтому я выпрямился в полный рост и заорал во весь голос: "Козлы, что вам нужно? Я вас не боюсь. Сектанты недорезанные, чего вы хотите от меня? Краткий курс тюремного образования?" Учит, что в некоторых случаях надо показать системе, что ты в своем сопротивлении ей готов идти до конца, то есть демонстрировать собственную отмороженность. Допускается даже некоторые правдоподобные переигрывания. Что вы спрятались под землю, подонки, света белого боитесь, да? А я вас, ублюдки, вертел на одном месте. Всех. Слышите, всех. Разговор с уважаемым клиентом. Я п р о о р а л с я от души и сел обратно на пол. Вам следует успокоиться, брат Иосиф. Я еще раз повертел головой, чтобы убедиться, что источника звука нет, так же как нет и с т о ч н и к о в света. Голос показался мне знакомым своей дребезжащей м о н о т о н н о с т ь ю Я подумал, что смеяться таким голосом, наверное, совершенно невозможно. Звучал голос вполне природно, без всяких искажений, вызываемых аудиоаппаратурой. А ты кто такой, директор Катка? Какого Катка? Я подумал, что рассмешить А.Ф. будет для меня настоящим достижением. Это из анекдота. Мужик выходит совсем снаряжением для подледной ловли рыбы, включая бур на лед, начинает его сверлить и вдруг слышит голос сверху: "Не сверли, здесь нет рыбы". Он испуганно озирается, никого нет, продолжает сверлить. И снова голос: "Я же тебе сказал, здесь нет рыбы". Он снова озирается, откуда голос неясно. И то же самое в третий раз. Не сверли, здесь нет рыбы. Мужик не выдерживает. А кто это говорит? Это говорю я, директор Катка. ФФ не засмеялся. Я был уверен, что он даже не улыбнулся. Для вас я теперь брат Федор. Я залез в угол, откинувшись на грань куба, расположился поудобнее и ответил: О, Федор Федорович. А что же это мы с вами через стенку говорим с таким уважаемым клиентом? Заходите, не стесняйтесь. Брат Иосиф, ваша склонность к неуместным шуткам не является вашим достоинством. Вы сейчас возбуждены, вам надо успокоиться. Как же у с п о к о ь с ь если у меня вдруг появился новый брат? Вы были хатом с рождения. Сегодня настал день, когда вам об этом можно узнать. Хорошая новость. Люблю знакомиться с внезапно объявившимися родственниками, особенно если они богаче меня. У меня за последнее время накопилось к вам несколько вопросов. Вы не против на них ответить? Спрашиваете, брат Иосиф. Давайте начнем с простых тайн, а потом перейдем к тайнам мироздания. Как вам будет угодно. Как устроена эта комната? В каком смысле? В прямом? Откуда свет, откуда звук, где вентиляция? А учитывая, что вы меня, скорее всего, и видите, и слышите, то где видеокамеры и микрофоны? И правильно ли я понимаю, что мы в метро? Стены из полупроницаемого пластика. Есть ли у вас более существенные вопросы? Самое существенное то, что происходит со мной сейчас. Вы не ответили на последнюю часть моего вопроса. Мы в метро? Мы под землей. Больше я сказать не могу. Я уже слышал от него эту фразу. Да, больше он, наверное, не скажет. А мне плевать. Усиливаем отмороженность. Может, пену изо рта пустить. Я видел, как з эки для устрашения делают пену из собственной слюны. Я набрал воздуха полный рот, чтобы крик получился громче, чем в первый раз. Свободы хочу, на волю веди, начальник. в о з д у х а м мало слышишь? Старшего зови, волк позорный! У меня засаднило горло, и я чуть сам не оглох от собственного крика. Ф.Ф. сделал вид, что я просто поинтересовался, можно ли поговорить с его руководством. Я председатель собрания. У меня вторая степень посвящения в братстве. Старше меня по иерархии есть всего один человек, Джессер Джессеру. Ему не до вас. Я решил отдышаться и помолчать какое-то время. Ф.Ф. тоже молчал. Искусство делать правильные паузы очень ценно в тюрьме. Но если сейчас Ф.Ф. исчезнет, то придется опять вызывать его криком. Поэтому я решил продолжить наше общение. Причем для контраста нормальным человеческим голосом. Хорошо. Из уважения к вашему высокому званию я делаю вам уступку и продолжаю спрашивать: это вы вытащили меня из тюрьмы? Да. И посадили меня в нее вы? Да. А зачем? Во-первых, чтобы изолировать вас от ваших поисков. Вы слишком далеко зашли в них. Во-вторых, чтобы исключить вас из обычной жизни, не убивая. В-третьих, чтобы показать вам, что оказывать нам противодействие абсолютно бессмысленно и смертельно опасно. Но выходит, что б р а т о убийством вы не занимаетесь? Приятно знать, что можно наконец расслабиться. Ваш друг Илья Донской был членом братства. О Боже, химик! А за что вы его? И Лилю, и Старикова? Ликвидируют ненужных, непокорных или потерявших разум. Послушайте, я не хочу в ваше братство. Оно убивает кого хочет. Вас еще не ликвидировали именно потому, что вы можете быть приняты в братство. Если вы откажетесь, вы умрете. Если вы не сможете пройти процедуру посвящения, вы умрете. Если вы попытаетесь нарушить любой изабетов, вы умрете. Я смотрю, мне придется серьезно потрудиться, чтобы остаться в живых. Брат Иосиф, перестаньте поясничать. Смех и шутки уводят вас от понимания истинных ценностей нашей жизни. Я задумался над этой фразой. Ну да, в церкви вроде тоже шутить не принято. И уже несколько человек в жизни советовали мне быть посерьезней. Как же определить, когда смех уместен, а когда не очень? Умбертаека об этом что-то писал. Брат Федор, я пытаюсь разобраться в истинных ценностях вашего братства вот уже несколько недель. Не могли бы вы в двух словах изложить их? Знаете, так конспективно. Цель жизненного пути для посвященного в третью степень не имеет значения. Эти люди не ознакомлены с основными ценностями братства. Брат посвященный во вторую степень должен реализовать себя, принеся пользу братству и земле в подлунном мире и заняв после земной смерти достойное место в параллельном мире. Цель пути хата в первой степени посвящения вы знать не должны. Земля, параллельный мир. Земля это место, которому мы служим, пока в нем живем. Наш мир называется подлунным, параллельный мир – это место, куда мы попадаем после смерти. Он гораздо больше, важнее и значительнее подлунного мира. Слушайте, вашему братству, как я понимаю, уже несколько тысяч лет. Почему вы так перевозбудились именно сейчас? Потому что именно сейчас за счет смены социальной парадигмы, за счет информационной революции с одной стороны и сохранения устаревшей неадекватной политической системы с другой. Мир стал значительно более податлив, на него легче влиять. Вы хотите сказать, он стал хрупким? Я сказал то, что я хотел сказать. Он стал поддаваться нашему влиянию. Мы получили контроль над ведущими политическими постами в некоторых очень важных странах, включая Россию. ф ф только хмыкнул, услышав о России. Включая США. Я вспомнил о проблемах, озвученных нам с Моти в Ватикане, вместе с твердой рекомендацией в э т и проблемы не погружаться, и сразу почувствовал некое волнующее любопытство. Думаю, любой человек, неожиданно соприкоснувшийся с государственными тайнами, меня бы понял. Чтобы это любопытство скрыть, я попробовал говорить самым нейтральным и естественным голосом. Так-так, подумал я. Хат это совсем крутые ребята, но не дай бог показать сейчас Ф.Ф. что я впечатлен. Это все я без вас знаю, сказал я так беззаботно, как только мог. Но у вас все равно ничего не выйдет. Цивилизация найдет способ справиться и с вами и закопает вас обратно в землю. Ф.Ф. чуть не закашлялся от гнева. Вы просто не понимаете, о чем идет речь. Я не собираюсь вам это объяснять, особенно до вашего посвящения. Вы глупы, наивны и с а м о н а д е я н н ы Вам предстоит пройти длинный путь, брат Иосиф. Длинный и сложный путь по священий. Надеюсь, после его завершения вам не захочется шутить над ц в е т ы м и понятиями. Никто, он поднял голос, слышите, никто не смеет смеяться над служением земле. Честно говоря, я еще не привык к идее братства, а теперь еще к земле привыкать. Помните этот анекдот, когда доктор назначает неизлечимому больному грязевые ванны? Больной спрашивает, а что поможет? Нет, просто к земле привыкните. Могу я ознакомиться с вашими рекламными материалами, буклеты и брошюры? Может, презентацию какую покажете? Хотелось бы, кстати, уставные документы посмотреть. Ф.Ф. б р е з г л и в о фыркнул и замолчал. Мне показалось, что сеанс связи закончен, и я даже немного расстроился. Но вскоре стены, полы, потолок погасли. Я оживился, ожидая продолжения спектакля. Презентация. Через секунду вокруг меня началось нечто несусветное, под какую-то странную оглушительную музыку вроде Баха в технообработке. На всех четырех стенах, на полу и на потолке развернулось видео д е й с т в о причем на каждой из шести плоскостей р а з н о е Я какое-то время п о о з и р а л с я попробовал успокоить себя мыслью, что обратную проекцию придумали не вчера. Потом меня начало подташнивать как с тяжелого похмелья. Я услышал, как м о н о т о н н ы й голос уставшего под утро обдолбанного рэпера произносил: "Дейрель Бахри Калипсол Одиночество, Дейрель Бахри Калипсол Одиночество, Дейрель Бахри Калипсол Одиночество". Я вернулся в свой угол и попытался сконцентрироваться на том, что мне хотели показать. в и д о р я д был несколько рваный. Египетские кадры храмах Атшепсут с м е н я л и с ь какими-то таблицами, причем такими мелкими, что разобрать в них что-нибудь было совершенно невозможно, да и вряд ли требовалось. Потом шли какие-то всем известные кадры хроники вроде нападения на Перл-Харбор и рушащихся близнецов 11 сентября. Они плавно перетекали в запредельно навороченный, абстрактный, ежесекундно меняющийся скринсейвер, из которого вдруг вырастало число 222461215. Потом на экране появлялась двухголовая змея, из обоих ее ртов вываливались буквы, которые складывались в некие титры ясные и хорошо читаемые вроде послушание, размножение, преумножение. За этим следовали какие-то странные массовые сцены. Кажется, похороны жертв американских бомбежек во Вьетнаме. Потом опять что-то напоминающее лазерное шоу в большом опустевшем городе без людей и машин, гигантские ф а н т а с м а г о р и ч е с к и е узоры на улицах и домах. Мне показалось, что лазерный луч вырисовывает на знакомых силуэтах небоскребов пирамиду. Затем неожиданно все погасло, только на стенах, на полу и на потолке в правом углу осталось такое знакомое мне число: небольшое, ясное, белое на абсолютно черном фоне: два два два четыре шесть один два один пять. Со всех сторон. Музыка стихла, хотя и не исчезла совсем. А механически обдолбаный н голос стал произносить то ли полную абракадабру, то ли тайные сообщения, то ли и то и другое. Хадшепсут, она, хаты, двери, генотип, причастность, спасение, опасность, б о ж е с т в е н н а я сестра, наказание, Дейр Эль Бахри, получила. основала, владеют, о т к р ы т ы удовлетворяет, гарантирует, шкатулка, определяется, земля, должна, изоляция, к о л и п с о л тайное братство, параллельным, новым требованиям вселенскую последнего степенью требует выбрать мучение одиночество знание хатов миром избранным контроля власть убежища посвящения инцест Брата, смерть, число. Конец двадцать пятой главы.